Глава седьмая. Север! Пятищиеся полцы попытались использовать то единственное оружие, что сейчас им доступно. Они начали стрелять по нашим лошадям, развернувшись в седлах назад. Но Бурану вражеские срезни нипочем, грудь его защищает пластинчатая броня, голову – стальной налобник. Дико заржав конь лишь ускорил свой бег, неся меня на побелевших от страха поганых. Я еще сильнее стиснул древко рогатин понимая, что считанные мгновения спустя столкнусь с врагами. Какой-то храбрец решил отправить стрелу точно в мою голову, но мне повезло увидеть сосредоточенного, бледного от напряжения нукера с усилием оттянувшую тетиву биокомпозита к подбородку, при этом смотрящего прямо в мои глаза. Мы на мгновение встретились взглядами, и тут же по спине обдала волной смертного холода. Я скорее рефлекторно, чем осознанно вскинул щит вверх, одновременно с тем опустив голову и нацелил наконечник рогатины в грудь храброго стрелка. Прочный, обтянутый кожей щит ощутимо дернулся от ударов. Дважды. Еще один срезень безрезультатно, хоть и чувствительно, долбанул своим широким наконечником по броневым пластинам юшмана, заставив меня зашипеть от боли. Не только замеченный мной смельчак выбрал меня целью, не только он а удар сердца спустя, древко моего копья вдруг дернулось с такой страшной силой, что я едва удержал его в руках. «А-а-а!» по ушам хлестнул отчаянный, полный животного ужаса и боли крик степняка, насквозь пробитого копьем. И тут же правой руке стало непомерно тяжело держать его древко, на рогатине повис сраженный мной враг. А всего мгновения спустя я и сам едва удержался в седле от мощного толчка. Буран врезался во вражеского, значительно более мелкого жеребца, буквально снеся его в сторону. Раздался громкий хруст, и древко ожидаемо сломалось под тяжестью насквозь пронзенного копьем половца. Пытаться освободить рогачину никакой возможности не было, я тут же вырвал из ножен саблю от души, рубанув ею по шее, показавшего мне спину кипчака. «Бей!» Справа и слева поганых дружно таранит сотни гридей, вышибая поганых из седла. А более умные опытные дружинники, видя перед собой бездоспешных врагов, используют при атаке не скорость разгона своих жеребцов, а бьют именно рукой, нанося экономные, точные уколы. Их хватает, чтобы смертельно ранить татар, но не потерять при этом рогатину. Хотя при этом какой-то умелец до села, а вовсе сумел высоко задрать копье с телом убитого им половца. «Бей!» — откричу уже я, скрестив клинок с озлобившимся, развернувшимся ко мне всадником. Но успев лишь принять на плоскость сабли обрушившийся справа удар, с ответной контратакой я необратимо опаздываю. Буран неожиданно встал на дыбы, отчего, испуганный подобным маневром жеребца, я, что есть силы, вцепился в сбрую и обрушил на моего противника тяжеленные передние копыта. Задним умом я понял, что целью Бурана был степнянский конь, но одно из передних его копыт попало точно в грудь врага, вышибив его из седла. А после победного оглушительного ржания живота мне и вовсе отчаянно захотелось с него слезть, ибо оно было похож на рев какой-то потусторонней твари. От рухнувшего слева сверху клинка закрывая щитом, откнув саблей навстречу, малая ее кривизна позволяет наносить колющие удар как шашкой я отчетливо ощущаю сопротивление вражеской плоти. Словно оружие стало со мной единым целым, продолжением руки. И тут же мне вновь приходится ставить блок от размашистого, рубящего наискось удара. Атака вновь следует справа. Но парировав ее, я успеваю рубануть в ответ, развернув кисти предплечья, стремительно описав клинком короткую дугу да чуть привстав в стременах. Отточенная сталь разрубает горло обреченного Паганова, из него фонтаном бьет кровь, попав и на меня. «Бей!» Таран получился удачным, в одночасье мы ссадили налет под две сотни поганых потеснив назад массу остальных. Хотя бы в чем-то я был прав, нам противостоят половцы. Легковооруженные конные лучники действительно опасны на расстоянии, но без шансов, поступающие нам в лобовой шибке. Как воеводе мне удалось в полной мере реализовать все наши преимущества, нанести внезапный для противника копейный удар, от которого степники уйти не успели, и навязать бой на относительно узком участке речного русла, лишив врага свободы маневра. Но если кто-то рассчитывал, что кипчаки не будут сражаться, что они не представляют для гриди и угрозы всечи, тот сильно заблуждался. Обреченные драться, не видя для себя спасения в бегстве, степники яростно накидываются на нас, стремительно рубят саблями, и их легкие клинки сверкают молниями, высекая искры из брони русичей, с отчетливым треском вышибая щепу из щитов. Своё собственное уязвимое место, открытое лицо, защищенное лишь наносником шлема, я вынужден из раза в раз прикрывать щитом, отвечая на атаки ворогов едва ли не вслепую. Уже дважды мне зацепили правую руку повыше предплечья, но оба раза кольчуг удержал вражескую сталь, хотя мышцы от ударов будто онемели. В очередной раз слепо рублю навстречу и вдруг ощущаю сильное сопротивление, от которого аж в пальце отдало болью. И в этот же миг слышу скрежещущий хруст сломанного клинка. Чуть приопустив щит, я успеваю увидеть, что противник принял мою атаку на стальной умбон собственной защиты. Не так и много щитов у половцев, но они есть. Внутри все обрывается, леденеет. Я, как смог, закрыл щитом правую часть корпуса, одновременно с тем лихорадочно нашаривая пальцами рукоять, подвешенной к седлу булавы. И тут же пропустил мощный укол в живот слева. Кольчуга, колющей атаки, бы не выдержала, а вот ламеллярные пластины устояли. Охнув от чувствительного толчка, одновременно с тем я наконец-то нашарил пальцами рукоять пернача и, сдернув его ременную петлю с седельного крюка, с яростью обрушил шипастые навершия на голову кипчака. А он как раз провалился в удар, поспешив уколоть в открывшуюся под моим щитом брешь, и не успел закрыться собственным. Булава задела висок степняка по касательной, но этого хватило, чтобы мой враг безмолвным кулем вывалился из седла под копыта своего же жеребца. И вновь с обеих сторон щедро сыплются удары, и вновь трещит мой щит под рубящими его клинками. И вновь я едва ли не вслепую отвечаю, нанося тяжелые удары пернача. Половцы не единожды достают мою голову, но сталь шлема и кольчужная бармица пока успешно держат их атаки. Хотя перед глазами уже все начинает плыть и темней, да и в черепушке все сильнее шумит. И радуюсь я лишь тому, что и по правую, и по левую от меня руку на врага напирают соратники. Будь иначе, кипчаки однозначно бы меня зарубили, обойдя с флангов, никакая броня бы не спасла. Правда, где-то на задворках сознания бьется поганенькая мысль. Отступить, дать себе передохнуть, прийти в себя. Но в строю всадников меня крепко держит понимание того, что, выйдя я из схватки, и в образовавшуюся с моим уходом брешь тут же полезут степняки, нанося русичам удары с менее защищенных боков. В какой-то момент я вдруг осознал, что крепко колебались обе сражающиеся стороны, и на пределе сил напирающие, теснящий половцы в гредию, утомившись уже драться в своих тяжеленных бронях, и поганые, неспособные сдерживать яростный натиск бронированных всадников, неся при этом значительно большие потери. И возможно именно последних, самых тяжелых мгновениях схватки, когда казалось, что уже не поднять руку для очередного удара, то враг вот-вот найдет брешь твоей защите и сорубит тебя. Мгновений, пережитых исключительно на характере, возможно, именно их хватило, чтобы пересилить врага, чтобы морально выстоять в тот миг, когда он сломался. А может, монгольский командир, видя, что его отряд буквально перемалывается под ударами булав, чеканов и клинков русутов, решил отвезти людей на безопасную дистанцию и таки расстрелять наших коней. В любом случае, враг неожиданно подался назад, ускоряясь с каждым мгновением, оставив меня торопело смотреть прямо перед собой. Но тут же я бешено закричал во всю мощь лёгких, срывая связки, будто десятком секунд ранее не держался на последнем напряжении сил. «Вперёд! Надо догнать их, иначе лошадей постреляют!» Вообще-то манёвр Степняков более всего похож на ложное отступление, но просто неоткуда взяться второму отряду, что ударил бы сейчас нам во фланг. Да, подобные приёмы СУБД практиковал и на Калки, и в Катманской долине в Грузии, Но ведь не в лес же растущие по берегам прони ушли всадники монгольского тюгана. Нет, это очевидно отступление с целью оторваться от нас до да перебить жеребцов стрелами. Видать, до задних рядов половцев наконец-то дошло, что им нужно разворачивать кони, а не напирать спины соратников. Или все-таки Тысяцкий поганых отдал конкретный приказ. Вот только вряд ли ведом отступающим, что впереди их ждут полоса чеснока и зал арбалетных болтов. «Не отставай, братцы, нужно добить их!» Татары, оправдывая мои самые худшие ожидания, быстро отрываются от погони, одновременно с тем начав активно стрелять. Но тут впереди раздается оглушительный конский визг и мои губы сами собой сказились в свирепой усмешке. Добрались, значит, вороги, дорогулек железных, сейчас там наверняка образовалась каша мала из животных, уже упавших со всадниками на лед, и врезающихся в них наездников, не успевших затормозить. А из-за деревьев уже бьют по ворогу воями кулы, вооруженные самострелами. Залпами бьют по незащищенным никакой броней кипчакам. Между прочим, щиты арбалетные болты пробивают едва ли не насквозь. Подтверждение моей догадки, улепетывающие татары сильно замедлились, некоторые вновь стали разворачиваться к нам, а над рядами гриди вдруг раздалось неожиданно дружное, громогласное, «С нами Бог!» Я не поспел крикнуть вместе с соратниками, прошептав их клич одними лишь губами, а навстречу мне уже рванул половец, яростно оскалив рот и заходя с правой стороны. Противник выставил вперед руку с зажатой в ней саблей, очевидно намереваясь нанести колющий удар. Наверняка действует отчаянный. Но в тот миг, когда мы уже практически поравнялись, и я уже начал атакующее движение булавой с оттягом из-за спины. Нервы у врага сдали, он в последний миг попытался закрыться саблей. «Останься у меня мой клинок, и воругу удалось бы защититься». А так древко тяжелой булавы буквально рухнуло на сталь, провалив блок противника, в то время как стальное навершие врезалось в лицо страшно закричавшего от боли поганого «Бей!» Оставшаяся схватка вылилась уже в избиение сгрудившихся скученных татар, зажатых между перемалывающими их гридьями с одной стороны, и широкой полосой чеснока с другой. К тому же каждый арбалетный залп бойцов Микулы находил свои цели среди густой толпы степняков. И, наконец, умница кречет, принялся громко кричать на половецком. «Сдавайтесь! Сложите клинки и сдавайтесь! Пощадим!» И ведь начали сдаваться, начали. Полторы сотники кепчаков побросали оружие, порубив наиболее отчаянно беснующихся десятников монголов в выступлениях лещущих своих нукеров плетьми. Впрочем, даже монголы в большинстве своем разумно побросали на лед сабли и палаши вслед за более разумными и догадливыми подчиненными. Да, полторы сотни татар сдались в плен, и еще пять с половиной сотен погибло под стрелами конных лучников Ждана, арбалетчиков Микулы, копейного тарана Гридии во время бегства, наткнувшись на чеснок, и, наконец, во время яростной бескомпромиссной сечи. Лишь окончательно выйдя из схватки, я осознал, насколько же мне плохо после боя как болит словившая несколько ударов голова. С трудом покинув седло бурана, я отошел в сторону растущей едва льня у самого берега березы, после чего оперся на ее ствол, жадно вдыхая чистый, свежий морозный воздух. Во время боя этого не замечал, но сейчас осознал, насколько же тяжелым был густой смрад свежей крови раскроенных внутренностей. На контрасте аж замутило, но я быстро собрался, понимая, что сейчас не время уступать своим слабостям, совсем не время. «Десятники, сосчитать потери, доложить. Полонянников вяжем, можно конской сбруи, и треножьте их попарно, чтобы не сбежали. Да, ко мне приведите пару-тройку самых напуганных, кто не станет запираться и все расскажет». В очередной раз, заявив о себе как о командире, я принялся терпеливо ждать, когда приведут языков, и сержанты-десятники доложат о потерях. «Забавное дело». В дружинах русичей были звания Тысяцкого и Сотского голов, то есть Тысяцких и Сотников, если по-простому. А вот Десятников, аналогичных сержантам моего мира, имеющихся в Монгольской Орде и заметно упрощающих управление войском, не было. Так вот, перед выходом из Пронска я все-таки настоял, чтобы люди разбили на десятки и поставили над ними старших, наиболее авторитетных бойцов с задатками лидеров. Правда, быстро выявить их получилось не везде. Части отделений, изначально собираемых из хорошо знающих друг друга земляков-дружинников, воев пришлось смешивать. Но в конечном итоге наша полуторасотенная рота была разбита на отделение целиком, и каждая получила десятника. Такое вот вроде бы незначительное прогрессорство, но местные приняли его с большим трудом, буквально штыки, ибо привыкли держаться земляков, разбившись на разнокалиберной атаге Минут пять спустя ко мне привели трех языков и сообщили о потерях. 19 убитых, 13 раненых, семеро тяжело. Вроде бы не столь много по сравнению с половцами, а вишь ты, нет пятой части отряда. И ведь, чтобы раненые уцелели, нужно выделить им еще не менее десятка, а лучше полтора в сопровождении. То есть дружины недосчитаются уже третьей части воев. А еще ведь нужно что-то решить с пленными. Кречет все грамотно сделал, призвав половцев сдаться. Тем самым он спас жизнь десятку, а то и больше русичей. Но теперь нужно что-то предпринимать, что совершенно экстраординарное. Ибо не вести за собой, не гнать обратно в Пронск, не отпустить поганых мы не можем. Более того, полторы сотни лишних ртов нам банально не прокормить. Так что напрашивается единственный выход, на который никто из русичей не пойдет. Ибо перебить полоняников не по понятиям местных, вообще не по понятиям. Тем более, что дядька ведь обещал их пощадить. Хотя есть один вариант, относительно гуманный, но точно гарантирующий, что создавшимися в полон не будет проблем. Кивнув десятнику, доложившему о потерях, я попросил его позвать к речета, после чего принялся внимательно, вдумчиво, так с нехорошим блеском в глазах рассматривать молодых тщедушных половцев с затравленным выражением на лицах. «Вояки, чтобы их! Сейчас кажутся трусливыми и безобидными овечками, но ведь допусти подобных овечек до да гражданских» и покажут они себя во всей красе, невзирая ни на мольбы, ни на уговоры жертв. Твари, блин. А меня боятся, это очевидно. Хотя я даже не пытаюсь картинно взяться за кинжал или схватить прислоненную к дереву окровавленную палицу Может бояться, потому что нет фальши? Глаза прячут, трясутся, стоя на коленях, опустив взгляды. Подходит, кречет. Уставший, мокрый, со слипшимися на лбу волосами и свежим кровоточащим рубцом на щеке. Смотрит на меня все так же неодобрительно, я не удержался, поднял руки в предупредительном жесте, после чего как можно более мягко произнес. Не серчай, дядька. Нужно было сообразить, как действовать, чтобы быстро наверняка. Как видишь, у меня получилось. А теперь, пожалуйста, помоги мне как толмач. Я хочу расспросить их, куда шли и зачем, есть ли подобные отряды поблизости. Поможешь? Кречет помолчал всего пару мгновений, потом неожиданно для меня тепло улыбнулся и ответил ободряющим тоном. «Да не серчаю я, Егор. Просто непривычно мне, что ты так быстро вырос, как воевода, и теперь мне указания даешь. Но делаешь ведь все толково, как ты сказал, быстро наверняка. Так на что сетовать? А с языками я помогу, а чего б не помочь их разговорить «Да, поганый не будете ведь молчать!» Пленники вздрогнули от резкого возгласа дружинника, один и вовсе затрясся крупной дрожью. «Да, уж эти точно в героев играть не станут».